Глава 27. «Сегодняшний день для каждого из вас очень важен. Нечасто Великий удостаивает военные академии своим вниманием. Но вам повезло!» Звучный голос ректора разносился по залу, в котором с утра пораньше собрали все отряды. «Вам выпал уникальный шанс проявить себя перед императором!» «Его Величество со свитой должны были прибыть не раньше полудня», Но это не избавило нас от ранней побудки. А ведь сегодня суббота, первый день зимы, нереально красивый и сказочный. Всю последнюю неделю столица щеголяла в белоснежном убранстве. светлая светлая, искрящаяся под солнечными лучами. Сегодня погода тоже обещала быть замечательной. Морозной, но солнечной и ясной. Идеальное для представления, которое пожелал устроить для себя – Адальгер Третий. «Покажите все, что умеете!» Тем временем продолжал глава Академии. «Неважно, первокурсник вы или выпускник. Его Величество наделено уникальной способностью замечать талант даже в том, в ком он еще не успел раскрыться. Польстил он правителю и стал неторопливо прохаживаться перед кадетами. Безмолвными, неподвижными, на первый взгляд совершенно спокойными». Не знаю, может, среди нас и были те, которым было плевать, и сейчас они не испытывали страха, а вот я буквально умирала. Мало того, что в схватке никчемно, как девчонка, коей, в общем-то, и являюсь, так и со стихиями то управляюсь, то у меня ни джара не получается. Вчера, например, все выходило из рук вон плохо. Я нервничала, волновалась из-за предстоящих состязаний и никак не могла заставить себя сосредоточиться. А без концентрации не стоит и думать, подчинить пламя или укротить ветер. Предпринимая тщетные попытки создать хотя бы маломальски приличную сферу, я видела, как Дермонт недовольно качает головой, поджимает, а иногда и кривит губы, и всем своим видом показывает, что кадет Наэро не перестает его разочаровывать. Что же касается последней тренировки с генералом, Там вообще все было ужасно. В порыве чувств Эскорн назвал меня слабачкой, ну то и слабаком, и имел полное на то право. Мне не хватало силы, уверенности в себе, ловкости и умений. Почти всю ночь я ревела в подушку, ругая себя за слабость, а на следующий день, сразу после тренировки по стихийной магии, стала самостоятельно отрабатывать атакующие приемы и ставить защитные блоки. Вернулась в комнату уже за полночь, а в 7 утра нас подняли, чтобы собрать для наставления Шейра Невертона. Уверен, каждый из вас мечтает стать одним из личных стражников Императора, но подобной чести удостоится единицы. Чаровики и воины, что сумеют показать себя сильнейшими из сильнейших. Ни о чем таком я не мечтала. Я вообще надеялась, что Император меня не заметит. Может, и к лучшему, что я такая неумеха. «Подумаешь, разочарую преподавателей, возлагающих на меня надежды». У Эскорна в отряде немало одаренных парней. Ронан и Нейл уверенно сегодня будут блистать. А Дермонт курирует второкурсников, и ему тоже есть кем гордиться. Я же жалела, что не могу превратиться в невидимку. «Да прибудут с вами духи!» Закончив с пафосной речью, решил закругляться ректор. Покажите, что вы достойны носить имя своего рода. Прославьте его, чтобы ваши предки могли вами гордиться. После его слов на душе стало совсем тоскливо. Уверенно, предки ругают меня последними словами, а может, и вовсе проклинают бунтарку Лайру. Только прапрабабушка Мэф, наверное, усмехается и повторяет, что ни одна она в роду наэра сумасшедшая. Представив ухмыляющуюся прародительницу, я тряхнула головой в попытке избавиться от глупых мыслей и следом за другими парнями прошагала к выходу из зала, на завтрак, а после этого готовиться к состязаниям и собираться. Нам заранее рассказали, как все будет проходить. Сначала кадеты, разбившись на небольшие группы, будут демонстрировать свои умения, а потом сразу по несколько пар будут сходиться в схватке. Оружия не будет — не считая чар и собственных сил. За завтраком Бриан был угрюм и раздражителен. Император явно ждал, что сын продемонстрирует свое перевоплощение. Но, судя по настроению приятеля, принимать звериное обличие он не собирался. А в стихиях и других магических науках, к сожалению, был не силен. Вот и получится, что предстанет перед винценосным родителем слабаком. «Готовы?» Широко улыбнулся Ронан, который, если и волновался, то вообще этого не показывал. По-моему, он с Нейлом, наоборот, ждал и предвкушал начало состязаний. «К позору!» – мрачно усмехнулся Бриан и также угрюмо добавил. «Всегда готов!» «Брось!» – попробовал приободрить его Лоонард. «Ты многому за эти месяцы научился, а если для схватки тебя поставят в паре с Наэра, успеху его величества тебе обеспечен». Парни весело рассмеялись, все, кроме меня и Бриана. Торнвилл как был мрачным, так и остался. Я же лишь кисло улыбнулась. «Очень остроумно!» «Не кисни, Риф!» Нейл ободряюще похлопал меня по плечу. «Зато ты в стихиях умелец! Ничуть не сомневаюсь, что всем задашь жару!» Я чуть слышно хмыкнула, но ничего не сказала. Это он не видел меня вчера тет-а-тет -тет, с Дермонтом, когда я даже не смогла призвать жалкий огненный сгусток. А сегодня жалко и буду выглядеть я, и со мной все на эро. Нетрудно представить, в каком настроении я возвращалась в комнату. Бриан шел рядом, угрюмо помалкивая. Солнце светило в окна, разрисовывая пол и стены разноцветными узорами. А у меня в сердце царил мрак. «Ничего, как-нибудь переживем». Слабо улыбнулся друг. «В тот момент я пожалела, что не обладаю даром хроновика, и не могу ускорить время, чтобы перелистнуть страницу этого дня». В комнате нас ждал сюрприз. Явление сразу двух хранителей. Обычно они старались не пересекаться. Когда Бриана навещала Саная, Эшви даже не показывался, и наоборот. Стоило нам войти, как прекрасная жар-птица и мой ворчун-цып, до этого негромко переругивавшиеся, Поспешили притихнуть. «Еще и от вас выслушивать наставления!» Торнвилл закатил глаза. Раздраженно захлопнув дверь, он упал на кровать и зажмурился, давая понять, что не расположен к разговорам и сердечным напутствиям. «Мы просто хотели поддержать!» — мягко произнесла хранительница. «А в наставлениях старших нет ничего плохого!» — буркнул Эшвар. Грациозно вспорхнув с подоконника, Саная опустилась на кровать рядом с кадетом и что-то зашептало ему на ухо. Ко мне же, переваливаясь с лапы на лапу, подошел Эшвар. «Помни, деточка», — заговорил он тихо, — «для тебя самое важное — поддерживать иллюзию. Все остальное — дело десятое. Геройствовать не надо. Козырять перед императором силой тоже. В твоем случае, чем хуже, тем лучше». Все это я прекрасно понимала, но... Но все равно было страшно. «Меня преследует чувство, что стоит только взглянуть на Его Величество, как Он обо всем догадается», – прошептала я чуть слышно. «Все будет хорошо, Лайра», – спокойно и твердо проговорил Эшвар, не сводя с меня уверенного взгляда. Закоренелый пессимист сейчас он несказанно удивил. «Я в тебя верю, деточка. Мы все верим. «Ты... ты общался с предками?» — спросила и затаила дыхание, примерно представляя, что бедолага Эшвар мог от них услышать. Резкого и неприличного. Хранитель выразительно фыркнул. «С твоей прапрабабкой!» — перекинулся парой словечек. «Ведьма тоже в тебе уверена. А она всегда была скупана комплименты». Перед внутренним взором, как часом ранее, возник портрет прародительницы, губы которой, словно ожив, растягивались в улыбке. Стало немного жутко. «Спасибо». Я слабо улыбнулась и провела ладонью по ярким перышкам своего помощника. В последнее время Эшвар здорово меня поддерживал. Контролировал море, докладывал о ситуации в доме баронессы. «Без него я бы мучилась в неведении», А так всегда держала руку на пульсе событий. А еще он не переставал искать Рифера. И, наверное, только оказавшись в Академии, я по-настоящему оценила Эшви и поняла, какой у Наэра замечательный и преданный, пусть и временами обидчивый хранитель. «Ну, мы пойдем?» Закончив что-то на нашептывать Бриану, Санаев вспорхнула на стол. В утренних лучах солнца ее оперение казалось ривильским шелком, отливающим множеством оттенков, А бусины глаза сияли ярче драгоценных камней. Я бы с удовольствием весь день любовалась этой красавицей, сидя здесь в крохотной комнатушке в компании приятеля. Все лучше, чем развлекать знать во главе с императором своими неудачами. Ну да ладно. Я продержалась в академии почти два месяца. Уверена, сумею продержаться еще один день. Около полудня в ворота Кальдерока стали въезжать экипажи, превращая пушистый снег на мощеной дороге в комья грязи. Из широких окон лестничного пролета нам отлично были видны лощеные щеголи в роскошных плащах, военные в парадных мундирах, дамы в пышных платьях и меховых пелеринах. Многие шейлы и шари прятали свои нежные ручки в теплых муфтах. Меховые шапки венчали их красивые головки на наподобие нарядных причесок. Бархатные и муаровые шлейфы шелестя скользили по снегу. Я должна была быть среди них, а вместо этого стояла, прилипнув к холодному стеклу, облаченная в строгую серую форму солдата. На трибунах, расположенных за замком, было все готово для встречи знати. Скамьи расчистили от снега и утеплили подушками – а сам воздух прогрели чарами, чтобы никто из придворных, не дайте духи, во время состязаний не чувствовал дискомфорта. Не уверена, что и на поле, обнесенном короной амфитеатра, тоже будет тепло. Впрочем, вряд ли мы почувствуем холод. Единственное, что буду испытывать я, это волнение и страх. Кортеж императора въезжал в ворота последним. Роскошный экипаж, украшенный позолотой и инкрустациями из слоновой кости – окружала кавалькада из вооруженных червяков. Личная стража великого, попасть в которую мечтал чуть ли не каждый кадет Кальдерока. Эти воины не знали ужасов войны и почти всю жизнь проводили в роскоши императорского дворца. О них, этих мужчинах в темно-красных, богато расшитых золотом кафтанах, говорили всякое. И то, что всесильны, и что безжалостны по-звериному, а своего правителя почитают за божество и готовы убить за него любого. Если на то будет воля Адальгера Третьего, всадят и себе кинжал в сердце. «Пойдем, пора!» Схватив за руку, Нейл потащил меня на первый этаж. Я не увидела, как правитель вышел из экипажа, не узнала, кто его сопровождает. Императрица? А может, кто-нибудь из дочерей? Или фаворитка? Ходили слухи, что у великого их немало. Ноги не слушались. Я шла за друзьями, чувствуя себя какой-то куклой. Оказавшись на свежем воздухе, едва не задохнулась. Настолько он был колючим и морозным. Щеки тут же защипало, а дыхание превратилось в облачко пара. «Мы же закоченеем!» – проворчал Лоунард, энергично растирая ладони. «Другое дело, если бы стояло лето!» Он осекся, заметив приближающегося к нам Эскорна, явно чем-то недовольного. «Скорее!» – бросил генерал. «Не подводите свой отряд!» Наша пятерка ускорила шаг. Правда, мне пришлось остановиться, потому что окликнул наставник. «Рифер, подожди!» Ну что на этот раз? Пришлось тормозить и поворачиваться к генералу. Ловить на себе взгляд серых грозовых глаз и чувствовать дурацкую дрожь, разбегающуюся по коже. «Забудь, что я сказал тебе два дня назад. Ты не слабак!» «Но я...» Эскорн качнул головой, заставляя меня умолкнуть. «Ты первокурсник, и у тебя впереди четыре года, чтобы стать воином. Покажи, что уже умеешь. Ты отличный стихийник, вот и делай упор на это». «Отличный ли?» Кивнула, поблагодарила его невнятно и хотела уже догнать своих, когда Вейнон добавил. «Жаль, что твоя сестра не пожелала приехать». Я еще в прошлые выходные заявила генералу, что категорически отказываюсь становиться свидетельницей подобных зрелищ. Согласна на балет, на театр, но игрище военной академии, пусть и с участием брата, предпочитаю обойти вниманием. «Ничего страшного», — я постаралась улыбнуться. «Наоборот, так лучше. Не хочу, чтобы сестра переживала». Вейнанд согласился с моими словами и отпустил кивком. Облегченно выдохнув, я припустила по притоптанной кадетами дорожке, ощущая, как затылок мне колет взгляд генерала. Еще и мороз продолжал безжалостно кусаться. Но больше всего неприятных ощущений доставляла угнездившаяся внутри гиена страха. Словно в трансе или как будто ведомая незримым кукловодом, я приблизилась к своему отряду. Знакомые лица, иногда улыбчивые, иногда сосредоточенные или усталые, сейчас выражали одну единственную эмоцию. Мои одногруппники тоже боялись. Удивительно, но осознание этого неожиданно придало мне сил. Расправив плечи, я попыталась расслабиться, чтобы холод не так сильно ощущался. На поле, со всех сторон обнесенная шипами трибун, выходила с высоко поднятой головой. Амфитеатр и правда напоминал корону, зубья которой сегодня перехватывали отрезы алого бархата и черного шелка. На центральном зубце, увенчанном широким полотнищем штандарта, в богато убранной ложе расположился император. Пока шла Чеканя шаг, повторяла себе, что не стану поднимать глаз. Не буду смотреть на его величество, чтобы случайно не поймать его взгляд. Но данного себе обещания я не сдержала. Впервые я видела правителя Эргандора. Высокий, подтянутый, с темными волосами, такими же непослушными, лиховьющимися, как и у моего друга. Почему-то Адальгер III представлялся мне совсем другим. Надменным, суровым, мрачным. Но нет, он с благосклонностью и легкой полуулыбкой взирал на стягивающиеся к центру поля отряды. Обводил свою вотчину собственническим, но вместе с тем каким-то отеческим взглядом. Красив, молод, всемогущ. И вместе с тем алчен и беспощаден, как и все регенштейны, правившие Эргандором. Над головой императора колыхалось знамя с гербом династии, символом безжалостных хищников и победителей. «Приветствую вас, будущее Эргандора!» громко проговорил император, и его голос, усиленный чарами, ракучущей волной пронесся над полем для состязаний. Голос сильный, уверенный, глубокий. Все в этом мужчине выражало власть и могущество. «Нам очень приятно находиться сегодня здесь, с вами. Мы с удовольствием станем свидетелями вашего триумфа и разделим с вами ваши победы». «Мы, мы, мы!» Больше, чем уверенно. Адальгер говорил только о себе. «Императрица, дочери, неподвижно замершие позади императора» являлись ничем иным, как красивым дополнением к Его Величеству. Лица у них были такие же непроницаемые, как и у стражников в кроваво-красных кафтанах. Разве что одна из принцесс скользила по кадетам заинтересованным взглядом, а поймав мой взгляд, позволила себе улыбнуться. Я нахмурилась и тут же вздрогнула, ощутив на себе другой взгляд, злой и колючий почему-то готова была поклясться, что именно на меня сейчас смотрела жена императора, это я оказалась в центре ее внимания. Ее лицо, до этого напоминавшее гипсовую маску, исказилось в гримасе ярости. «Да прибудут с вами высшие духи! Да сохранят вас духи родов!» — воскликнул император. «Во веки веков!» — хором отозвались кадеты, и я повторила эти слова беззвучным эхом. Повинуясь приказам наставников, мы одновременно развернулись и зашагали к подножию трибун. На поле остались только старшекурсники, которые должны были первыми продемонстрировать великому свои способности. Среди них я заметила и Стейрода. Оставалось надеяться, что если он и воспользовался усилителем, этого никто не заметит.